Гремела бурная овация. Корнилов уже стоял на трибуне. Зал поднялся, кроме левой части его, где сидели солдаты-окопники. Вот только они не встали. И тогда справа. «Солдатам встать!» — кричали негодующие. Справа перекинулось налево, как смачный плевок, одно только слово презрительное — «Холопы». И это слово вдруг так обожгло Артеньева, что он сел. Начинался самый ответственный момент государственного совещания, и начинался самый ответственный момент в биографии старшего лейтенанта Артеньева выходца из обедневших дворян, сына питерского учителя. Итак, читатель слово Корнилову. Враг стучится в ворота Риги, и если неустойчивость нашей армии не удержит нас на побережье Рижского залива, то дорога на Петроград будет для немцев открыта. Шум, Керенский, колокольчик, взвизгивающий голос премьера. Не мешайте сказать истину первому солдату республики. Корнилов продолжал. Отрывисто, словно стрелял из пулемета, когда враг наседает, а патронов почти не осталось. Корнилов расстреливал сознание людей короткими очередями. Солдаты 56-го полка отказались держать позицию. Полковник Стрижевский, звавший в атаку, был поднят на штыки. Смертной казни на фронте еще мало. Я предлагаю ввести смертную казнь и в тылу. Враг угрожает хлебным провинциям. Мы потеряем Молдавию с Бессарабией. Упразднить все ревкомы и советы. Иначе я за сохранение Риги не могу ручаться. Артеньев вдоль рядов уже пробирался к выходу. — Куда вы? — свистящим шепотом задержал его Черкасский. — Я все понял, — ответил Старлейт и покинул зал. В жизни каждого человека бывают минуты прозрения. Так влюбленный супруг, боготворящий красавицу жену, вдруг с ужасом узнает об осквернении ею брачного ложа. Так, перед смертью, иногда вдруг начинают видеть слепцы, и жизнь в последние мгновения дает им счастье увидеть лица близких. — Хватит, — сказал Артенев на улице, — я уже не мальчик. Однажды в порту Лебавы ему пришлось наблюдать за работой американского бульдозера. Было странно видеть, как под натиском железной мощи раскрывается почва, рушатся в ров громадные камни и птичьи гнезда, в которых трепыхались птенцы. Безжалостная работа. Все под откос. И так же вот сейчас прошел через сердце корниловский бульдозер, отбрасывая в овраг Все лучшие чувства Артенева, веру в долг и страсть патриотизма. Сергей Николаевич понял, что Торнопольское поражение сделало Корнилова главнокомандующим. А когда он сдаст Ригу, он станет диктатором. Наполеон создал себя на победах, Корнилов создает себя на поражениях. В этом гигантская разница. И четко оформилась окончательная мысль Артеньева. «Вашему позору я более не слуга». «На Рижский?» — спросил извозчик, расправляя вожжи. «Нет, на Николаевский. Еду в Петербург». Рано утром он был уже на Невском раскрыл в руке коробок спичек и заговорил без смущения, а даже с наглым вызовом. «Господа прохожие, вот перед вами заслуженный офицер бывшего императорского, а затем республиканского флота. Если желаете купить спички, то покупайте у него, только у него покупайте». А рядом расположился со спичками Обтерханный солдатишка, ноги которого в английских обмотках, и они обтягивали эти тощие ноги солдата, как лента изоляции, перепрелые старые шнуры. Ты заслуженный, а мы, выходят, и не заслужили. Помалкивай. Тебе офицера не понять. Тогда солдатишка. Распахнул шинель на себе, а оттуда блеснуло золотом и мишурой былого мира мундир полковника лейб-гвардии с регалиями такой первостепенности, какая Артеньеву и не снилась. «Извините», — буркнул он и отодвинулся от конкурента. «Был ранний час». разбредались по домам проститутки. С похмелья жадно хлебали воду из дворницких кранов, которые все они открывали, но ни одна не закрутила обратно, и вода текла по панели. Прохожие были редки еще. Один из них, одетый под Макса Линдера, в котелке и при тросточке, удивленно присвистнул. Артеньев Тупо смотрел на него и не сразу понял, что перед ним штурман. — А вот это, — сказал Потаржинский, — уже срам. — От кого угодно, но от вас я никак не ожидал подобного падения. Артенев рассыпал спички по земле и горько зарыдал. Потаржинский отвез его на фонтанку двадцать четыре, Остановились перед дверью, на которой медная табличка свидетельствовала о хозяине квартиры, Берсон. На звонок им открыла обворожительная женщина в трауре. — Янина, — сказал ей штурман, — это мой товарищ по флоту. За скромной табличкой Берсон укрывалась Подлинное великолепие. Готический зал вел в залу концертную, устроенную по образцу Веймарского дворца. И еще был зал для собрания саксонского фарфора. Множество картин висело на стенах. Часть из них уже была скатана в рулоны. Потаржинский сказал. «Наше коло провело здесь...» польскую выставку, чтобы привлечь внимание русской общественности к нуждам поляков. «Но я вижу здесь Венецианова, Брелова, осмотрел Артенев. «Бог мой! Но при чем здесь Репин и Серов?» «Сознательно. Родство двух великих славянских культур не подлежит сомнению». «Ну, Семирадским тебя не удивишь, а вот посмотри, это Бакалович». Кстати, ведь ты обожаешь портреты? Вот, оцени лампи. Остатки сладкие было у вернисажа. Ладно тебе, я вижу, сейчас даже не до этой прелестной миниатюры. Да, тяжко. Бог с ней, с миниатюрой. Потаржинский уселся в готическое кресло. Старшой, — сказал он Артеньеву, как на корабле, — Пятнадцать лет я посвятил русскому флоту и не раскаиваюсь. Но, кажется, ты стал в этом раскаиваться. Яниночка, можно кофе? Женщина вся в черном, бесшумно подала им кофе. Подходя, она поправила эскиз «Бачиарелли» и удалилась, ступая бесплотно, как дух порабощенной Польши. Патаржинский посоветовал Артеньеву вернуться обратно на флот и придвинул ему сахарницу. «Я могу вернуться», — натужно произнес старлей, — «только ради единой цели, чтобы погибнуть на флоте». «Но служить на флоте я больше не желаю». Я устал от угроз и оскорблений. — А я вам даже завидую, — вздохнул Поторжинский. У нас ничего нет, кроме прошлого. Будущее пока в неясных программах, и мы живем на Рембрандтах, вывезенных нами из тех замков, где пируют сейчас наглые тевтоны. Мы ужасно одиноки. но у вас цель. А я свою цель потерял. У меня всегда были маленькие потребности, — признал Сартенев. Раньше они выражались в желании отлично служить, а по вечерам ковыряться в каталогах. Сейчас? Какая служба сейчас? Разве это служба? Это горе наш. Кругом вопли, суматоха, предатели». сказал он, вспомнив о Корнилове. Я согласен подставить себя под пули, но только под вражеские, ждать, когда тебя убьют свои, противно. Россия, заговорил Потаржинский, вообще такая страна, в которой к людям всегда относились с беспощадной черствостью, и нигде так не оскорблялось человеческое достоинство, как в России. Поверь, я-то, поляк, это хорошо знаю. Ну, возвращайся. На флот? Да, вы, русские, сами не знаете своего счастья. Мы тоже в трауре, как и ваша прекрасная Янина. Траур легко снять, но мне больно вот здесь. Он коснулся груди и поникший ушел. Спичек на Руси не было, чести не стало, как быть. Немцы везли в обозах мармелад и оркестры, маргарин и виселицы. Они устраивали спевки народных хоров и отличные концлагеря, Планы Кайзера были таковы — всех Балтов из Прибалтики выдавить в Россию, словно крем из тюбика, а взамен потребовать от России всех немцев Поволжья, Волыни, Херсонщины и Кавказа, которые и должны колонизировать новые германские земли на востоке. Чуткое ухо Берлина было повернуто в сторону трибун России, на которых выступали думцы, министры и генералы. Речь главка верха Корнилова на государственном совещании в Москве была для немцев как сигнальный звонок, приглашающий войки. Именно так ее и поняли в Берлине. Рига открыта! Германские войска двинулись на город, им удалось форсировать двину возле станции Икскуль. и под угрозой окружения оказалась двенадцатая армия самая мощная самая упорная самая революционная из мешка гинденбурга сочась кровью через грязные бинты армия вывернулась но рига пала получив приглашение от корнилова кайзер не заставил себя ждать Русские моряки все же успели взорвать форты крепости Усть-Двинска. Их корабли, спешно набирая обороты, уходили в мелководные теснины Моунзунда. Берлин в эти дни ликовал. Следующий удар рапирой под сердце. Петроград. Но прежде на Петроград тронулся не Кайзер, а сам Корнилов. Смерть становилась популярна, и корниловцы несли на руках ее эмблему — череп с костями. За корпусом Корнилова шли на Петроград английские броневики, за рулями которых сидели британские офицеры, ради приличия переодетые в русскую форму. Антанте уже надоел болтунишка керенский Нужен диктатор с волевым лицом, с железным кулаком, из которого рассыпаются горсти пуль. Керенский в панике метался по малахитовому залу царского дворца. Премьер понимал, что спасти его могут только большевики, но для этого надо их легализовать, выпустить из тюрем арестованных. Даже своего личного врага, Павла Дыбенко... Охрану себя я могу доверить не бабам, а матросам. В Зимний дворец вступила рота матросов с крейсера «Аврора». Не надо удивляться парадоксам революции. Ее удивительным изгибом в дни Корниловского мятежа «Аврора» с пушками встала на защиту Керенского. Исторически это было правильно, и логика революции не страдала. Корнилов с генералами хуже Керенского, с его министрами, ЦК Ленинской партии призывал сплотиться для борьбы с Корниловщиной. Начала создаваться Красная гвардия, предтеча будущей Красной армии. Лозунг «Вся власть советом» обретал новую силу, новое значение. Приказом по армии Керенский сместил Корнилова с поста верховного главнокомандующего. Мало того, он сам заступил этот пост. Мрачный фанатик массовых убийств Гинденбург никогда в жизни не смеялся, но, говорят, он хохотал до упаду весь день, когда узнал, что Керенский взял на себя управление фронтами Ну вот, Россия и кончилась, сказал Гинденбург. Просто удивительно, что эта гигантская империя много столетий была обманчивым миражем. Как мало ей надо, чтобы она развалилась. Керенский не был главнокомандующим, недаром его прозвали главноуговаривающим, но уже Разгорались огни Смольного. Раньше на кораблях били морду, если кто оговаривался словом оборона. Считался предателем тот, кто осмеливался произнести слово «наступление». Таких арестовывали и посылали на фронт кормить вшей в окопах. Падение Риги заставило о многом задуматься. Враг целил на Петроград. Теперь уже не боялись этих слов. Оборона и наступление. Изменился сам язык резолюций. Благо, глупости кончились. Уже не стали до хрипоты требовать, чтобы созвать учредительное собрание непременно на Якорной площади в Кронштадте. Гельсингфорс уже не пылил над Балтикой мусором требований особо почтительного отношения к матросам. И очень хорошо, на пользу революции, проболтался Радзянка. Петроград в опасности, я думаю, что бог с ним, с этим Петроградом, опасаются, что в Питере погибнут центральные учреждения. На это я возражаю, что очень рад буду, если все эти учреждения погибнут, потому что кроме зла России они ничего не принесли. Со взятием немцами Петрограда флот все равно погибнет, но жалеть о нем не приходится. Там есть суда совершенно развращенные. Балтийский флот опять просеивал своих офицеров через мелкое сито недоверия. В кают-компаниях брали расписки в том, что они против Корнилова, не пойдут за Корниловым, проклинают Корнилова. Кто отказывался, убивали. Лучше подписаться. Пусть Корнилов сам ВОЗ вывозит, без нас. И все чаще на флоте слышалось, передаваемое отрывистым шепотом, словно засекреченный пароль «Монзунт! Монзунт! Монзунт!» Корнилова били политически. Кайзера... резолюции не хлопнешь. Товарищи, только кровь, только жертвы, только смерть наша остановит Вильгельма на подступах к столице революции. Мужайтесь, товарищи! Близится наш смертный час, и вечную память потомства заслужим мы в веках. Мы согласны погибнуть, чтобы не погибла наша революция, наша Россия. Ну, вот как заговорили на митингах. В эти дни далекий от всего Артенев проснулся рано утром весь в холодном поту. Кто-то звонил с лестницы, и пустая неприбранная квартира наполнялась пугающим звоном. Спросонья ему показалось, что это снова забили, как по тревоге колокола к бою. — Кто там? — спросил он перед дверью. — Обыск! Открывай! Корнилов был побежден, на окраинах столицы уже разбирали баррикады. Под нажимом Корниловщины правительство спасения само развалилось, и на его руинах Керенский создал власть директории из пяти человек во главе с собственной персоной. Непостижим был выверт судьбы адмирала Вердеревского. Прямо из-за стенков Петропавловской крепости он вошел в состав директории как один из правителей Российской Республики. Вот именно к нему и решил обратиться Артеньев со своим делом. Из кризиса надо вылезать. Кстати, при обыске личное оружие у него забрали. Республика была названа Российской, но Демократической ее не назвали. В ответ на это балтийские корабли стали протестовать поднятием стеньговых флагов. Их красные конусы колыхались рядом с флагами андреевскими, белизна которых означала воинскую честь и доблесть, а синий крест был символом верности долгу. Ренгартен навестил комфлота Развозова. матросы заявляют что красные флаги на стеньгах эскадру не опрокинут а ваш адмиральский флаг они перевернули крыжам к низу так и болтается передайте выборным от команд что флаги никак не могут служить для выражения протеста не нравится им буржуазная республика так не я ее делал Но зачем же оскорблять меня, оборачивая мой флаг кверху ногами? Конечно, когда адмиралу тридцать восемь лет, когда его флаг осрамлен, перевернутый к рыжим, можно и взбелениться. Но, кажется, Александр Владимирович Развозов решил не обострять отношения с флотом. Его сейчас волновал созыв второго Всебалтийского съезда. «Съезд необходим», — соглашался командующий. «Но съезд будет исключительно большевистским», — предупредил адмирала Ренгартен. «После разгрома Корниловщины большевики окрепли. Эскадра строится за ними в Кельватор. Вы посмотрите, эсеры толпами». Буквально целыми командами кораблей перебазируются в партию ленинцев. Что можно ожидать от такого съезда? Очень многого. Разве вам было мало анархии, заметил Черкасский. Предостаточно парировал комфлот. Но большевики организованы. Они способны выправить кривизну и шатание эскадры. «Большевики», — припугнул его Ренгартон, — «носятся сейчас с идеей, чтобы поставить на мостике кораблей своих комиссаров. А это уже хамское вмешательство в наши оперативные дела, в которых комиссары разбираются, как свинья в парфюмерной лавке». «Пусть», — сказал Развозов, поднимаясь из кресла легко, как мальчик. «Да, пусть. Я уже изнемог». от всяческих безобразий, и сейчас я соглашусь подписаться под любой большевистской резолюцией, лишь бы большевики вывели флот из гаваней в сражение. Еще раз он поглядел на свой оскорбленный флаг. Очевидно, мне следовало бы сдать флот другому человеку, но ежечасно притекает обилие оперативной информации. Новому комфлоту будет труднее. Я решил остаться. Едем, Иван Иванович. Куда прикажете, Асян Владимирович? В директорию, к Вердеревскому. А что мы скажем ему? Он только что из тюрьмы, а мы... А мы хоть в тюрьму. Но я скажу то, что думаю. Съезд нужен, пусть большевистский. Когда гром грянет, креститься будет уже поздно. Всегда надо креститься заранее.